В эту минуту в студию влетела Табальчина с обновленными свежей помадой губами, с широченной улыбкой и сияющими глазами. — Что, девочки, пишем? — радостно осведомилась она. Девочки в кавычках испуганно вздрогнули и переглянулись. — Актриса! — развела руками Табальчина. Человек эмоциональный, вспыльчивый, горячий. Бывает, вздохнула она. Ну, а мы с вами продолжим. Евгения Владимировна, ваша судьба и вовсе загадка. До 40 вы были совсем обычной женщиной, ходили на службу, варили обед, растили детей. И вдруг, вдруг вы стали писать. И через 2 года стали такой популярной и знаменитой. И люди говорят, что ваши романы им так близки и понятны, что кажется, будто они написаны именно про нас. В чём же секрет, дорогая Евгения? И как вы решили писать? Озарение? Милость богов, так сказать? Или какие-то серьёзные события, какой-то рубеж, Рубикон, после чего случилось вот это чудо? Откройте нам тайну. «Тайну любимой писательницы». Никаких тайн, уверяю вас. Может быть, я вас сильно разочарую, но, поверьте мне, никаких тайн. Все очень просто. На работе начались неприятности, и я ушла. Было начало лета, и искать новую работу сразу не захотелось. Решила, отгуляю лето. И уж по осени начну поиски. И вот, дача. В воскресенье все разъезжаются, дети, муж, я одна. Чем заняться? Садом, правильно. А тут прихватил радикулит. Ну и какой из меня огородник? Тут и случилось. Я открыла ноутбук и что-то попробовала. Долго не решалась отправить рукопись. В августе всё же решилась. Отправила по электронке. в пару издательств. И не сразу поверила, когда через 5 месяцев получила ответ. Никто не поверил, ни дети, ни муж, а больше всех я сама не поверила даже тогда, когда заключила договор. Не поверила, когда получила свои первые деньги. Совсем небольшие, но это понятно. Поверила только когда впервые взяла книгу в руки. Вот тогда дыхание перехватило. На обложке моя фамилия, и сзади моя фотография. Это было такое потрясение и такое чудо, что я положила книжку на подушку и всю ночь гладила и листала ее. Вот, собственно, и все, — улыбнулась Женя. — Вы сказали, все разъезжались в воскресенье, — вдруг уточнила Табальчина. — В смысле... на работу. Женя удивилась. Ну да, на работу. В понедельник же всем на работу, детям на учёбу, взрослым на работу. Что вас так удивило? Угу, задумчиво произнесла Табольчина. Вот только она помолчала. Вот только насколько я в курсе, ваш муж на работу тогда не ходил. В смысле, что он в тот момент находился в местах не столь отдалённых. Не так ли? Женя почувствовала, как кровь прилила к лицу. Дышать стало трудно, почти невозможно. Стало невыносимо тихо. Руки похолодели, а ноги стали ватными и тяжёлыми. "Да", хрипло сказала она. "Был такой эпизод. Но все позади. Ошибка следствия. Мужа оправдали и через год выпустили. Освободили. И принесли извинения. От сумы и от тюрьмы, как говорится, приторно-сочувственно вздохнула Табальчина и снова заулыбалась. Народная пословица? Да и бог со всем этим. Главное, что все хорошо закончилось, верно? почему-то Женя кивнула, послушно кивнула, словно заворожённая. Вместо того, чтобы плюхнуть в морду этой стерве и громко хлопнуть дверью, она сидела на стуле, словно приклеенная. Не было сил встать, не было сил ответить. Просто не было ни на что сил. Евгения, дорогая, снова запела та больчина, а ваша дочка, точнее Старшая дочка. Вы как-то обмолвились, что девочка проблемная, особенно по сравнению с младшей. Вы говорили, что ваша младшая дочь ну просто ангел, а вот другая, в смысле, старшая, они совершенно разные ваши девочки. Я долго рассматривала их фото и вправду совсем разные. Младшая похожа на вас, а вот старшая, Мария, кажется, на вас не похоже. И на вашего мужа тоже. И с сестрой они абсолютно разные. Кстати, а как они между собой? В смысле, девочки-сёстры тоже воюют? Или сейчас всё устаканилось, наладилось со временем? Господи. Какая чушь, пролепетала Женя. Какая несусветная и кошмарная чушь. Откуда у вас такие бредовые сведения? Из вашего интервью, с удовольствием уточнила Табольчина. Бред, повторила Женя. У моих дочерей всё в порядке. Они близкие люди, подруги. И моя старшая дочь, Маруся, она давно уже повзрослела. Удивляюсь, где вы такое нарыли? Может быть, я не самая лучшая мать? И у меня куча промахов в воспитании моих дочерей, но главное в своей жизни я сделала правильно. Ошибка, словно обрадовалась Тальчина, ну, слава богу. С облегчением выдохнула она, кашлянула, глотнула воды и попыталась растянуть губы в улыбку. Ну, вы уж не занижайте так свою самооценку, попросила Тальчина. Быть женой, матерью и вдобавок писателем, ужэ ого-го. Не скромничайте, дорогая Евгения. И я кашлянула в волнении, Женя. Я и не скромничаю. Я говорю правду. Ну и славно, выдохнула Табельчина. Дети есть, дети. У каждого свой характер и переходный возраст. Пубертат, как принято говорить ныне, у всех по-своему сложный, но проходит и он. Женя увидела, как тревожно смотрит на неё Вероника, и удивлённо с интересом, неожиданно вернувшаяся Альшанская. Тобыльчина покрутила головой, разминая шею, и несколько раз сжала и разжала пальцы рук. Потом на минуту прикрыла глаза и замерла. словно зверь перед прыжком. Женя сидела такая опустошённая, словно из неё вытряхнули все внутренности. Ей казалось, что если бы сейчас сказали: "Всё, стоп, снято", у неё бы совсем не было сил подняться и выйти из студии. К тому же начала болеть голова. Сковало затылок и загудели виски. верный признак того, что скоро вот-вот начнётся мигрень. А эта история долгая. Дня на 4, в лучшем случае. Полный покой, зашторины окна, два одеяла, а зноп и никаких праздников. Отменяются праздники. Точнее, их отменили. Марина Табольчина отменила одним махом и тремя предложениями. Талантливо. Что говорить? Не каждый способен. Что б ей? Всю жизнь она боялась этого вопроса. Всю жизнь, всю жизнь, каждую минуту она понимала, что все это может однажды выскочить, как убийца из-за угла. И все, что она так долго, тщательно, и, скорее всего, неумело строила, рухнет в секунду, как домик наф-нафа. Вспомнила. Было такое. В самом начале, когда она была совсем неопытной дурочкой, лепила, что попало. Тогда в сердцах обмолвилась про Маруську. Та и вправду тогда хорошо доставала. Табальчина глянула в подводку, пробежала глазами, одернула пиджак и крикнула. — Я готова. Поехали. — Вероника Юрьевна... Мягко улыбнулась Тальчина. Ну, а теперь о вас. Какая интересная и, простите, непростая судьба. Девочка из глухого Уральского городка, точнее, посёлка. С ранних лет в интернате. В 5 классе победительница трёх областных олимпиад. Серебряная медаль. Поступление в медицинский институт и дальше Сплошная сказка. Просто истории для сериала. Общежитие. Полуголодное существование, обноски, шесть коек в ряд и отсутствие элементарных удобств. И вдруг брак с москвичем, прекрасная профессорская семья, огромная квартира в сталинском доме. Сказка так не бывает. Золушка. честная умная трудолюбивая получает всё но останавливаться она не собирается хотя можно было бы наконец расслабиться она защищает диссертацию делает карьеру непостижимую невероятную блистательную и к тому же рожает прекрасного сына воистину чудесная сказка никто не поверит А ведь это всё чистая правда. Да, Вероника. Что это? Награда за тяжёлое детство? Плата за трудолюбие? Просто удача? Или высшая справедливость, в которую мы совсем перестали верить? Вероника Стрекалова пожала плечами и тихо сказала: "Не знаю. Просто так получилось. Я ничего для этого не делала". Ну, то есть, делала, конечно, в смысле, старалась, а в смысле, трудилась. Совсем растерялась и запуталась она. А про мужа? Просто мы встретились и полюбили. Наверное, так. Да не наверное, а наверняка, продолжала напирать Табольчина. И слава богу, что всё сложилось именно так, и звёзды совпали. как говорится, судьба, но ваша скромность, Вероника, все же излишня. Своими заслугами и достижениями нужно гордиться, а вы их стесняетесь. Стрекалова чуть порозовела и даже слегка улыбнулась. Словно расслабилась после сдачи самого трудного в жизни экзамена. Казалось, что экзекуция подошла к концу. Но тут-то большина не... чуть подалась вперёд и уставившись на Веронику своим немигающим взглядом, вдруг спросила: "А почему вы попали в детский дом, Вероника Юрьевна? Как так случилось?" Стрекалова сжалась, съёжилась, опять побледнела как простыня, губы у неё задрожали. "Так получилось", еле слышно пробормотала она. "Получилось" Неподдельно удивилась Тальчина: "А как получилось? Вас сдали туда ваши родители, Вероника Юрьевна?" В студии повисла тишина, такая, что было слышно, как муха трепещет крыльями. Стрекалова не поднимала глаз. Женя почувствовала, как по спине льётся холодный липкий пот. Ей захотелось встать, сорвать микрофон и броситься бегом из студии. Но она почему-то не могла встать, словно приклеилась к стулу. Стало так душно, что пот уже выступил на лбу и подбородке. Она вытерла его ладонью и почувствовала, как горит лицо. Мама, вдруг сказала Стрекалова: "Мама очень болела. А отец, бабушка, другая родня? Тут же подхватила та брючина. Неужели не нашлось никого, чтобы забрать к себе талантливого и красивого ребёнка? Наконец, соседи. А что, кстати, случилось с вашим отцом? Он погиб, кажется, совсем в совсем молодом возрасте. Что с ним случилось? Он еле слышно одними губами проговорила Вероника, словно в забытьи. Он замёрз. На хоти. Просто заблудился и просто замёрз. Такое бывает. Господи, Боже мой, покачала головой та мальчина. Какой-то ужас. А мама? Тогда она и заболела. Ну, после этого ужасного события. И, кстати, вы уж меня извините, чем она заболела? Чем таким она заболела? что отдала свою дочь в детский приют стрекалова молчала молчала уставившись на свои руки совсем, кстати, детские без маникюра с коротко остриженными ногтями медицинские руки я понимаю воскликнула табельчина простите меня вероника юрьевна Есть вещи, о которых невозможно говорить даже по прошествии времени. Есть боль, которая не утихает никогда, продолжала разливаться соловьём Табольчина. А ваша мама, она жива? вдруг спросила она и снова уставилась на Веронику немигающим взглядом. Она умерла, почти беззвучно ответила та. Послушайте, не выдержала Женя. Не кажется ли вам, что достаточно, что надо остановиться? Стоп! Резкий крик заставил присутствующих вздрогнуть. Тебельчина дёрнулась и посмотрела на Женю. А вдруг она обворожительно, как ни в чём не бывало, широко улыбнулась и сказала: "Евгении Владимировна, что же вы так близко к сердцу. Травматично, бросила Женя. Вам не кажется, что чересчур травматично? Зачем задавать такие вопросы? Или для вас это, простите, норма? К тому же программа праздничная. Не так ли? Вы обещали сплошной позитив. Норма для нас это правда. Жост ответила та больчина и резко встала. Всё перекур на полчаса и не меньше. И чеканным шагом вышла из студии.